Сто девяносто Гуру. Если есть стремление подойти еще ближе и быть с нами вместе всегда, то для этого надо привести себя в состояние, соответствующее тому окружению, в котором находимся мы. Из наших бесед и из книг знаете, чем мы живем, и круг наших стремлений, и духовную атмосферу, сопутствующую нам. Поэтому ваша задача — подняться до нее, войти в нее и наполниться ею. что- то придется оставить позади с чем-то расстаться и что-то переродить желание ваше принимаем примите наши и вы видеть вас в светлых одеяниях духа и без всякого груза земных пережитков